Глава 10 мэрвуд Холл простер свои устрашающие крылья перед дамами Клейборн, которые стояли во дворе у подножья двух изогнутых лестниц, что сходились в одну, ведущую к парадному входу. Их экипаж остался ждать на улице вместе с десятками других, что сулило большую толпу гостей. Беатрис посмотрела на статуи, поднявшие высеченные из мрамора лица к крыши на огни разливающиеся под стеклянным куполом в центре на все это выставленное на показ богатства и сглотнула комок в горле ноги ее так и не сдвинулись с места к тому стояла примечала окна и двери рассчитывала налоговые сборы для всей этой роскоши и поправляла бантики которыми был усеян ее корсаж. Каскад кружев не спадал от локтей. Голова ныла от тяжести шпилек, что держали ее прическу. Беатрис была так богато разодета, как только можно было пожелать. «Боишься, Беатрис?» — спросила Греет. «Нет», — ответила она. «Но ты только взгляни, как красив дом!» «Внутри еще красивее!» Отозвалась сестра, о чем ты тревожишься? Ни о чем, сказала Беатрис, но не сделала и шагу. Дом выселся перед ней, и у нее снова возникло чувство, будто он знает, кто она. Дочь погрязшего в долгах отца. Эти двери не распахнутся перед ней. Зря она осмелилась сюда явиться. Беатрис! поторопила Грет. «Знаю». Вперед, Беатрис», — сказала Нади. «Я помогу». «Что ты намерена делать?» «Посмотрим, когда туда доберемся. «Подойди к двери. Тебя пригласили». Беатрис подняла левую ногу. Нади взяла управление на себя. Вместе они преодолели лестницу. Беатрис шагала с гордо поднятой головой и приглашением в руке. Нади кивнула слуге, который открыл для нее дверь. Как только она выпустила из рук приглашение, тут же натянула расшитые лайковые перчатки. Слуга подал ей под нос с нежно-розовым пуншем, знакомым по ассамблее и карточному вечеру барда Шелдона. Нади взяла чашку. «Один глоток». «Знаю», — усмехнулась довольная Нади. «Смотри, опять скульптуры!» «Нет», — отозвалась Беатрис, — «они двигаются». Те и правда двигались, поворачиваясь вслед проходящим мимо гостям. Молодой человек помахал одной из фигур, и она помахала в ответ. «Они живые?» «Нет», — ответила Беатрис, — «это автоматы из Восточного протектората». Они умеют двигаться и даже выполнять сложные задания, например, писать под диктовку. Это магия, Они механические. Беатрис и Нади еще немного понаблюдали за их странными движениями, разглядывая холл в форме восьмиугольника, где люди, проходившие из других комнат, останавливались, чтобы перемолвиться словом. Беатрис посмотрела наверх, но из-за множества горящих огней Купол лишь отражал происходящее внизу. Звезды были не видны. «О, — заметила Гарет, это Джулия Рабишо!» Именинницу окружала когорта девушек в богато декорированных платьях с высокими прическами и накрашенными лицами. Они уставились на горет будто стая лощеных кошек, и та, что в середине, с такими же изогнутыми бровями, как у ее брата, поманила младшую Клейборн к себе. Она пошла к ним без тени сомнений. Беатрис смотрела, как они приветствуют друг друга поклонами, и Грет смеется над словами Джулии. Затем ее окружили остальные девушки, забрасывая вопросами. Она что-то ответила, они расхохотались, а потом всей стайка тайкой скрылись из вида в одной из боковых комнат. Грет даже не оглянулась напоследок. Беатрис бросилась искать мать, Но та была увлечена занимательной беседой с какой-то дамой и ее мужем. Беатрис осталась одна. «Можно было бы найти из Бетту? Она, наверное, в одной из тех комнат. Возможно, подруга танцует?» Беатрис пересекла восьмиугольный холл и отправилась на звуки музыки в бальную залу. Длинная вереница танцоров помахивала маленькими квадратиками шелка, выделывая сложные па ногами. Эта фигура называлась волнорез. Ее называли так, потому что движения танцующих пар напоминали дыхание моря. «Мисс Клейборн?» Беатрис улыбнулась разовощокому господину без магической ауры над головой. «Это я». «Сэр Чарльз Кросс», — представился юноша с довольной улыбкой. «Вы только что прибыли?» «Мы немного запоздали», — ответила Беатрис и Чарльз покачал головой. «Всего на три танца, ничего страшного. Вы танцуете плетеные корзинки. Он следующий». «Шаги знаю», — кивнула Беатрис. «Я ищу свою подругу из Бетту-Лаван». «Возможно, она с Бардом», — сказал Чарльз, предлагая ей руку. «Я помогу вам ее отыскать, но после того, как мы потанцуем». «Мисс Клейборн», — Беатрис улыбнулась другому джентльмену, который стоял с Дантоном Мезонеттом. Тот скривил губы, но его спутник обратился к Беатрис с широкой улыбкой, сияющей и с ямочками. «Я ждал встречи с вами. На балу в ассамблее вы куда-то исчезли, а я хотел просить вас о танце. Пожалуйста, потанцуйте со мной». «Что происходит?» «Меня уже пригласил мистер Кросс, мистер Пули». Посказал джентльмен. И Беатрис постаралась на него не таращиться. Элон Пали. — актер? Именно, — подтвердил мистер Пали. — Я увидел ваш портрет в галерее дебютанток и понял, что должен с вами познакомиться. После стольких танцев вы устанете. Могу я пригласить вас прогуляться по саду? — Однако вы чур дерзки, предлагая даме прогулку наедине, — вмешался Д'Антон. «Я бы хотел побеседовать с вами, мисс Клейборн, в обществе моей сестры». «Мисс Клейборн?» В толпу мужчин, которые пытались привлечь внимание Беатрис, протиснулся еще один джентльмен. Беатрис захотелось притвориться, будто ей дурно, и остаток вечера провести в комнате отдыха для дам. Она улыбнулась подошедшему, чей шейный платок скреплял рубин стоимостью в закладную ее отца. А «Я Питер Фаулс, лорд Тирси. Здесь ли ваш отец?» «У самого лорда Тирси отец был министром финансов. Судя по кольцу на руке и мечу у бедра, он посвященный розы. Лорд желает поговорить с ее отцом?» «Он остался дома?» — отозвалась Беатрис. «Я бы хотел пригласить вас обоих на обед в чайной комнате Бендалдонского ордена. «Сейчас начнется танец, джентльмены», — перебил Чарльз. «Не стоит так теснить даму». Все отошли. И Чарльз повел ее из толпы на площадку для танцев, где они присоединились к очень длинной веренице юношей и девушек. «Прошу прощения. После такого вам должно быть кажется, будто на вас охотятся». «Да что же ради всего святого творится?» Они разошлись в стороны, и Беатрис повернулась, чтобы поприветствовать даму справа от себя, изящно присев. Затем встала на цыпочки и, выбросив вперед ногу, шагнула и обошла партнера по кругу. Признаться мне, ни разу не доставалось столько внимания. Говорят, брачный сезон — лучшая пора в жизни женщины, — заметил Чарльз, и они взялись за руки, улыбнувшись друг другу. Ничто не сравнится с этим временем, когда веселятся и заводят друзей. «Я тоже об этом слышала», — ответила Беатрис, скакнув в бок, чтобы приветствовать даму по другую сторону. Она была улыбнулась, но это оказалась Даниэль Мизанет. Хорошенькая, белокурая и в чересчур пышном платье. Что ж, здесь приветливости не сыскать. Беатрис отпустила ее руки и снова очутилась рядом с Чарльзом Кроссом. Тот продолжил беседу. Любопытно, каково потом живется бедняжкам, которые выходят за сельских лордов или джентльменов, предпочитающих, чтобы их жены держались подальше от общества. Я же подыскиваю супругу, которая станет организовывать наши приемы. Будто супруга — это просто наемная должность. Часто ли вы устраиваете светские развлечения, мистер Кросс? Он весело ей подмигнул. Вы не знаете, кто я. Признаюсь, что ваше имя мне известно, но я не в курсе, из каких вы Кроссов, из музыкантов или политиков. Мой дядя — Филипп Кросс. Министр иностранных дел, — сказал он. И Беатрис развернулась, чтобы, взявшись за руки с дружелюбного вида дамой справа, совершить оборот. Племянник министра, который сам намеревался стать министром, состоявшийся влиятельный джентльмен со связями, которому требовалась дальновидная и умная жена, что станет помогать ему в воплощении планов. «Мне так неловко», — вздохнула Беатрис, когда они снова сошлись в центре. «Рада знакомству с вами, мистер Кросс. Вам нравится бал?» Отец несказанно обрадовался бы возможности наладить международные связи. Мистер Кросс стал бы прекрасным супругом. «Я познакомился с несколькими весьма многообещающими дамами», сказал мистер Кросс. «Вы когда-нибудь устраивали приемы? Клейборны не пользовались подобным успехом. Отец предпочитал заводить полезные знакомства в Грейсфорде, куда ездил дважды в год. Домашней же деревенской компанией он пренебрегал. Понимал ли он, как важно для юной дамы Показать свои умения в организации праздников. Гарриетт, нужно учиться быть хозяйкой приемов и быстро. Но мистеру Кроссу Беатрис лишь улыбнулась. Разве что именины сестры. Он стойко предпринял еще одну попытку. «Много ли языков вы знаете?» «Только у боюсь. И немного вальсарский. Могу на нем читать». Его улыбка почти увяла, но он снова растянул губы. «А знаете, что так развеселила Элизу Рабишо?» «Боюсь, я не знакома с мисс Рабишо и не имела возможности прислушаться к сплетням». Улыбка исчезла окончательно. «Но вы же этим интересуетесь?» Миссис Лаван была права. В Беатрисе отсутствовали качества, присущие хорошей жене влиятельного мужа. Недостаток образования, связей и навыков организации приемов разочаруют любого, кто с ней познакомится. Закончив этот танец, мистер Кросс никогда больше с ней не заговорит. «Следует приложить больше усилий». «Полагаю, вести насыщенную светскую жизнь весьма сложно, но интересно», заметила Беатрис. «Думаю, при соответствующей помощи у вас все получится. Правда ли, что у вас всего одна сестра?» Беатрис отскочила влево, но блондинка смотрела на нее без улыбки, плотно сжав тонкие губы. Они исполнили па, не соприкасаясь, и Беатрис снова взяла мистера Кросса за руки, они стали кружиться взад и вперед. «Верно, у меня одна сестра. Она на три года моложе меня». И вовсе нет братьев. Ведь вы именно это стремитесь выяснить. Очень маленькая семья. Ну, а прочих родственников у вас много, чтобы это сгладить? — У меня шесть тетушек и три дяди, — сказала Беатрис. Один из дядей не намного старше меня. — И все они в основном по материнской линии? Беатрис склонила голову. — Три тети и один дядя ответила она. «У вас такой же избыток родственников?» «Их слишком много», — отозвался мистер Кросс. «Какие качества вы хотели бы видеть в своих детях?» Беатрис резко втянула воздух. Неважно, что она не обладала навыками, которые требовались жене политика. Уда Маастана, по крайней мере, интересовали ее деловые качества. А для мистера Кросса была важна лишь ее способность произвести магическое потомство, Расскажи она ему о долгах своего отца, он, скорее всего, не моргнув и глазом за них расплатится. Беатрис не могла больше ни минуты вынести его общество. В ответ она сморщила нос и позволила себе слегка усмехнуться. «Я пока совсем не задумывалась об этом», — сказала Беатрис. «Какой интересный вопрос». Когда мелодия стихла, они отошли назад и поаплодировали музыкантам. «Было приятно познакомиться с вами, мисс Клейборн. Надеюсь, что скоро встречусь с вашим отцом. Могу я получить вашу карточку?» Он проводил Беатрис на место, припал поцелуем к ее руке, после чего взял у нее визитную карточку и ушел. Она не подходила Чарльзу Кроссу в качестве жены политика, но все равно могла быть ему полезна видел ли кто нибудь из толпившихся вокруг нее джентльменов саму Беатрис? волновало ли их кто она такая имеет ли это вообще значение самая прекрасная пора в жизни женщины мистер кросс вероятно не догадывался насколько правдиво это утверждение и насколько ужасно Беатрис поискала взглядом в толпе из бетту но с удивлением увидела склонившегося перед ней Элона Поли. «Могу я пригласить вас на танец, мисс Клейборн?» За ним, в ее сторону, направились другие джентльмены. Если она скажет «нет», это никого из них не остановит. Вперед вырвался Д'Антон Мизанет, расталкивая соперников плечами. Беатрис улыбнулась самому знаменитому актеру Чесленде и приняла его руку. «С удовольствием». В бальной зале больше пахло потом, чем духами. Беатрис нигде не видела из Бетты. Она танцевала один танец за другим с разными джентльменами уже больше часа. Что ж, по крайней мере, Дантону так и не удалось к ней пробиться. Хотя Беатрис пришлось сделать вид, будто она его не расслышала. Ну и только. У Беатрис болели ноги. В горле пересохло. Пора бежать от этих охотников за чародейками и найти из Бетту. За весь вечер Беатрис лишь раз видела подругу. Та танцевала с Бардом Шелдоном, но когда Беатрис попыталась к ней подойти, ее снова окружила стая джентльменов. Она не запомнила и половины из них. Все они объявили о своем намерении встретиться с ее отцом, вместо того, чтобы пригласить куда-то саму Беатрис, как она справедливо ожидала. К чему такая спешка с помолвкой? Пошла лишь вторая неделя сезона. Что происходит? Она принялась помахивать веером, обдавая лицо чересчур теплым воздухом и держа его перед собой как щит в знак того, что не настроена общаться. Беатрис побродила по задворкам бальной залы, заглянула в салон, где Гарриет аккомпанировала на клавикорде Джулии Рабишо, чей смычок резкими и точными движениями касался шести струн виолы. Вокруг собрались другие юные леди послушать и порукоплескать. И удивительный автомат, что грациозно поднялся на ноги, зааплодировал первым. Беатрис смотрела, как этот шедевр поднимает ладони, хлопает, кивает, а затем опускается в мягкое кресло, поднеся руку к уху. Грета смеялась, и выступила свое место у клавикорда другой девушки, а та блестяще заиграла соло. Джулия взяла Греет за руку и повела ее к прочим забавам, устроенным в освященном факелами саду. Греет купалась в своей стихии. Она будто очутилась на страницах одного из сентиментальных романов, обжилась там и наслаждалась происходящим. Греет заслуживала собственного брачного сезона. Наверняка она танцевала бы со своими ухажерами до упаду. Весь день носилась по светским раутам, пила чаев кондитерских и завела бы десятки друзей. греет стала бы идеальной спутницей жизни для такого мужчины, как Чарльз Кросс или какого-нибудь торгового магната, которому требовалась энергичная супруга со связями в обществе, способная вести бурный светский образ жизни. Беатрис не могла лишить этого сестру. Да, она и не хотела. Придется ей каким-то образом преодолеть этот сезон, ни разу не оступившись, а потом найти способ спасти Риверстон. Главное — верно рассчитать время. Ей требовалась удача. «Нади?» — Беатрис потянулась к духу. «Как мне добиться успеха?» «Мы сделаем это вместе», — сказала Нади. С танцами покончено? Да. Нам нужно найти Избетту. Я вижу и Антем, сказала Нади. На него тоже охотятся. Что? И тут она заметила и Анте, великолепного и сияющего в розовом наряде для танцев, подходящем к платью его сестры. Он старательно улыбался пяти-шести дамам, что столпились вокруг него. Они смеялись. Они выпячивали грудь, касались руки молодого джентльмена и заглядывали ему в лицо. И та, которой удалось привлечь его внимание, улыбалась, пока остальные яростно убивали ее взорами. Беатрис понаблюдала еще немного. Для нее это не должно было иметь никакого значения. Ее сердце не должно болеть. Она не должна задыхаться. Надеюсь, что он поднимет взгляд, увидит ее и... У Беатрис дрожали руки. С этой мечтой покончено. Теперь у нее остался один путь. Они тебя тревожат? Я могу наложить на них проклятие? Нет. Они просто разговаривают, заверила Беатрис. И это уже не важно. Он все еще тебе нравится. Ты все еще рада его видеть? Это неважно. Правда? Неправда. Теперь ей одна дорога. И Анта был прекрасным сновидением, но пора просыпаться. Уже нет. Где же Избетта? Там. Единственная дама среди мужчин. Следовало бы догадаться. Однако возле нее стоял Барт Шелдон, улыбался и вел с остальными джентльменами разговор на Чесленском, а из Бетта, мрачная, но все такая же прекрасная, молчала. Беатрис давно привыкла говорить на Лондарийском и забыла, что подруга не очень хорошо владеет Чесленским. «Только вообразите, так задвинуть ее в сторону!» «Как вы полагаете?» «Когда министры утвердят проект схемы автоматизации и производства?» — спросил Барда, джентльмен с сигарой. «Как только у министров появится собственный интерес, они тут же опомнятся», — вставил другой. «Не успеют на бумагах высохнуть чернила, как образуется десяток новых корпораций». Бард засмеялся и поджег магическим пламенем свою трубку. «Не могу сказать, друзья». Вы знаете, что мы не можем обсуждать намерения министерства. Но есть кое-какие возможности. Отец подарил мне интересную книгу по безопасности и управлению горными работами. Ну, детина на макеланском языке, но стоит тех мук. Джентльмены закивали, жадно ожидая, что Барт еще на что-нибудь намекнет. «Прошу прощения, господа». Беатрис взяла подругу за руку и вытащила из Бетту из их круга. «Пошли. Если хочешь с кем-нибудь познакомиться, прилепившись к барду, этого не добьешься». «Я пыталась, а он...» «Добрый вечер. Мистер Бичем, не так ли?» Избетта лучезарно улыбнулась джентльмену, который к ним приблизился. «Мисс Лаван, мисс Клейборн, мистер Бичем поклонился. Надеюсь, вам нравятся танцы?» «Беатрис уже натанцевалась до упаду», сказала Избетта а мне пока не представилось возможности. Мистер Харлоу, как поживаете? Большое спасибо за примулы на прошлой неделе. Мне они очень понравились. Улыбка мистера Харлоу вяла, но ну, потом он снова растянул в ней губы. Рад слышать, что они скрасили ваш день, мисс Лаван. Он еще раз улыбнулся и повернулся к Беатрис. Мисс Клейберн, я был бы счастлив, если бы вы согласились со мной потанцевать. Беатрис с трудом удалось не вытаращить глаза от удивления. Он ведь почти унизил Избетту, отвергнув ее приглашение к разговору, чтобы приблизиться к Беатрис. Не могу согласиться, пока Избетта без пары. Избетта закрыла веер и повесила его себе на запястье. Я бы с удовольствием потанцевала. «Позвольте проводить вас к лорду Паулу, кивнул мистер Бичем. Избета засмеялась. «Не стоит, мистер Бичем. Знаю, Шелдон считает, что ему и стараться больше нет нужды. Но меня не так легко завоевать. И сейчас мне хочется танцев». В глазах мистера Бичема сверкнула искорка соперничества. «Тогда окажите мне честь». Она подала ему руку, мистер Бичем взял ее и повел Избету к кругу танцующих. Мистер Харлоу поклонился Беатрис, и они направились с летом.